Глава 15. Ничего особенного объяснять не пришлось. Мальчик уже спал, и Татьяна Николаевна, закрыв дверь его комнаты, пригласила Дронга на кухню. Вы, наверное, проголодались, тихо сказала она. Немного. Только сейчас он вспомнил, что ничего не ел с утра, после скромного завтрака на Киевском вокзале. Пока женщина была в комнате, он осмотрелся. Телефон стоял в коридоре, и он на всякий случай сел так, чтобы видеть телефонный аппарат. На кухне царил идеальный порядок. В посудомойке лежало несколько свежевымытых тарелок. Он усмехнулся. Видимо, Татьяна Николаевна приучила сына самому мыть посуду. Она пришла минут через 15, уже переодевшись в другое, более светлое и лёгкое платье. Поставила на огонь кастрюлю с борщом, нарезала хлеба, солёных огурцов. Вы что-нибудь будете пить? спросила она. Кажется, у меня есть где-то водка. Нет, засмеялся он. Чему вы смеётесь? удивилась она. Я вообще не пью спиртного, а мне везде предлагают налить, прямо какой-то синдром. А вы действительно не пьёте? Почти нет. Она сняла кастрюлю с огня и разлила борщ в глубокие тарелки. К сожалению, у меня нет второго, я не ждала гостей, улыбнулась Татьяна Николаевна. Вы извините, что я доставляю вам беспокойство, немного смущённо произнёс Дронга. Ели они в молчании, словно боясь спугнуть установившуюся тишину. Окно кухни выходило во двор, и сюда почти не долетали крики с улицы, шум проезжавших машин. Закончив ужинать, Татьяна Николаевна поднялась, так же молча собрала тарелки, не спрашивая, налила ему чаю. "Надеюсь, чай вы пьёте?" спросила она. "Обязательно, только без сахара". Спустя некоторое время, когда стаканы были уже пусты, он спросил: "Скажите, вы знали Ларису Коновалову?" "Немного", ответила женщина. "Она была красивая девушка. Вы не обращали внимания, у неё были друзья". «Я видела только одного грузина. Он несколько раз ждал ее у выхода. Высокий такой, красивый. А с чего вы взяли, что он грузин?» Она обратилась однажды к нему при мне, назвав его то ли Вано, то ли Ревас, не помню точно. Она вдруг резко встала, собрала стаканы, с шумом бросила их в мойку. «Вас что-нибудь смущает?» – поинтересовался Дронго. «Вы решили теперь продолжить свои допросы?» – разозлилась она. Для этого вы приехали ко мне домой? Сядьте, почти приказал Дронга. И выслушайте меня. Она повиновалась, не пытаясь спорить. Мы разыскиваем этого парня. Его звали Ривас. Родители парня обратились ко мне, чтобы я помог им найти сына. Если хотите, я сейчас частный детектив. А Ривас исчез вместе с Ларисой. Вот, собственно, и вся история. Мне нужно найти либо девушку, либо её парня чтобы узнать, что с ними случилось. Никаких тайных намерений повредить вашему банку у меня нет. Вчера я зашёл туда специально, чтобы узнать что-нибудь про Коновалову. Достаточно было мне упомянуть её имя, как Русаков послал за мной какого-то парня. Потом вечером в нашей гостинице появились ещё двое, которые стали душить Манучара, требуя известия Коноваловой. В ответ сегодня мы допросили Русакова. Остальное вы знаете. Чем-то она вызвала гнев вашего вице-президента Юркова, и он теперь ищет её, а заодно душит всех её знакомых. Юрков страшный человек, предупредила Дронга женщина. Его боятся в банке все, по-моему, даже президент опасается, но терпит. Ваш президент очень известный в России человек. Раз он терпит Юркова, значит, он ему нужен. Возможно, но Юрков имеет очень большую власть в банке. Он единственный, кто имеет такую же охрану, как у президента банка. Вы меня убедили. Завтра пойду к нему в гости. Дронга посмотрела на часы. Уже 1 час ночи, можете идти спать. А мне принесите какую-нибудь книгу. Вы не будете спать? спросила женщина. Нет, я не хотел бы вас беспокоить. Мне и здесь совсем неплохо. Как вам будет угодно. Она поняла, что он всё-таки не доверяет ей, решив дежурить на кухне. Книжный шкаф в столовой, можете выбрать себе книгу сами по вкусу. Спокойной ночи, встала она. Спокойной ночи, поднялся и он. Если разрешите, я пройду в столовую и выберу книгу. Да-да, конечно, она уже протирала стол. В столовой действительно стоял большой книжный шкаф. Он начал смотреть книги. Они всегда говорили ему больше о хозяине квартиры, чем любые слова. Здесь были Бокаччо и Сервантес, Рабле и Заля. Друнго обратил внимание на потёртые тома четырёхтомного собрания Хемингуэя, несколько книг Франсуазы Саган, Рве Базена, Поля Вилара, Рабера Мерля. Он взял с полки неизвестного ему прежде Рабера Андре и вернулся на кухню. Его взгляд наткнулся на блестящий эпиграф, который Андреев взял к своей повести "Дитя зеркала". Это были слова Марселя Пруста из "Узницы": "Когда мы достигаем определённого возраста, душа ребёнка, которым мы прежде были, и души усопших, от которых мы происходим, принимаются щедро одаривать нас своими сокровищами и своейю злой судьбой". Заинтригованный изящной прозой знаменитого французского критика и писателя, он не услышал, как на кухне снова появилась Татьяна Николаевна. На этот раз она была в халате. Что вы читаете? улыбнулась она. Рабера Андре. Никогда не слышал про такого, показал он книгу хозяйке. Мне нравится его стиль, хотя я прочёл ещё совсем немного. «У меня дочь всерьез изучает французскую литературу, готовится стать переводчицей с французского языка», пояснила Татьяна Николаевна. «А у вас хороший вкус». Только теперь она поверила в его рассказ про Реваза и Ларису и поняла, что была не права, подозревая Дронго в недоверии. «Может, вы ляжете в столовой? Я постелю вам на диване», шепотом сказала она. Дверь в спальню и смежную с ней детскую комнаты была открыта. Мне действительно не хочется спать, покачал он головой. Если вас будут расспрашивать, расскажите всё как было, только добавьте, что я вам угрожал привязать сюда. Они не поверят. Все знают, что я ничего не боюсь. Так уж ничего? Русакова тоже не боюсь, неправильно поняла его иронию женщина. Мы с ним только обедаем, все его попытки сблизиться ещё больше я отвергала. Я не имел в виду этого болвана. Я тоже. Они снова помолчали. Она встала и закрыв дверь, вернулась на кухню. Громко тикали часы. Кофе хотите? спросила женщина чуть громче. Лучше чаю, попросил он. Она, кивнув, поставила чайник на огонь. «Сама я в молодости тоже мечтала стать переводчицей, самостоятельно изучала французский. Но вообще-то я экономист по профессии, всю жизнь работала на оборонном заводе. Только в последние годы, когда стало совсем трудно, пошла в коммерческий банк. Там работает сестра нашей соседки, она и рекомендовала меня. Сейчас работаю в ее отделе». Чайник начал потихоньку закипать, она прибавила газа, усилив огонь, и зябко поежилась. Мне стало ясно, что вы ничего не боитесь, ещё тогда в ресторане улыбнулся он. А кого из французских писателей вы любите больше всего? В молодости перечитывала мапасана и заля, но больше всех нравилась Саган. Начало 70-х годов, когда мы кончали школу, было временем её триумфа. Мы зачитывались её вещами. Любите ли вы Брамса? Тогда мне казалось, что ничего лучше написать нельзя. А из поэтов, конечно, Бадлер и Аполлинер. У меня даже есть томик Аполлинера. 10 лет назад я купила его за сумасшедшие деньги, отдав целых 50 руб. Мы чуть не остались голодными из-за Аполлинера, но дочери своей я читала его вслух. Может, поэтому она полюбила французскую литературу. Она прошла в столовую и вернулась с небольшой книгой в руках. Дронго узнал этот изящный переплет. Книга действительно была редкостью и была издана в 85-м тиражом всего 10 тысяч экземпляров. Татьяна Николаевна наугад раскрыла книгу и прочла первые строчки. «Под мостом Миробо тихо катится сено и уносит любовь, лишь одно неизменно. Вслед за горем веселье идет непременно». Он слушал стихи хорошо знакомого Полинера, будто до этого не знал их. Женщина продолжала тихим голосом: Уплывает любовь, как текучие воды, уплывает любовь, как медлительные годы, как пылает надежда в минуту невзгоды. На последнем абзаце она запнулась, и вдруг к её огромному удивлению он закончил за неё. Вновь часов и недель повторяется смена, не вернётся любовь, лишь одно неизменно. Под мостом Мирабо тихо катится сено. Пробил час, наступает ночь. Я стою, дни уходят прочь. Она закрыла книгу, поднялась, подошла к нему, глядя в глаза. Вы знаете это стихотворение? Он тоже встал. Мост Мирабо одно из самых известных стихотворений Аполлинера. Она глядела ему в глаза минуту другую. Поцелуйте меня, попросила она. Он наклонился, касаясь губами её щеки. Более целомудренный поцелуй трудно было представить. Она усмехнулась. Спасибо. Не обижайтесь. Оправдываться в такой ситуации было глупо и как-то смешно. Просто мне трудно решиться на что-то большее. В соседней комнате ваш сын, но я и сам довольно нежданный визитёр. Она чуть приподнялась на цыпочках и поцеловала его сама. "Ну всё", сказала она. "Будем пить кофе". "Да, совсем забыла, вы же хотели чай". Томик Аполинера так и остался лежать на столе. Она налила ему чаю, себе крепкого кофе. Пили они снова в молчании, но на этот раз тишина была более многозначительной. Я всё-таки постелю вам в столовой, поднялась женщина. Хорошо. Он чувствовал себя неловко, как насильник, забравшийся в чужую квартиру. Она вышла в спальню, прошла в столовую, и несколько минут было слышно, как она раскладывала диван, стелила постель, взбивала подушку. Наконец она снова появилась на кухне. Рано утром я уйду, словно оправдываясь, сказал он. Как вам будет угодно. Про Полинеры больше не было сказано ни слова. Она вернулась в свою комнату. Он прошёл в столовую, снимая пиджак. Пистолет он оставил в кармане, решив вообще не вытаскивать его. Рано утром, в половине шестого, он ушёл из дома, не оставив даже записки. Её могли найти, и тогда женщину в лучшем случае уволили бы из банка, а с двумя детьми ей трудно было бы найти работу. Он хорошо знал, что не имеет права её подводить, поэтому он и ушёл так, не прощаясь чтобы больше никогда не увидеть её. Атоми Каполинера остался лежать на кухонном столе, как воспоминание о том мгновении, когда они были вдвоём, одни на целом свете. Единственное, что он мог сделать, это оставить книгу открытой на том самом, так нравившемся ей стихотворении.